Глава 39. М. Я все поняла по нерешительности в голосе. Она задумалась перед тем, как назвать собственное имя. Гарри принимал душ, он собирался в Бирмингем на деловую встречу, а я решила поработать дома. Когда я поняла, что Дженни спешит закончить разговор, у меня проснулось шестое чувство. «Тебе звонила Дженни Леонард, сообщила я, когда Гарри спустился в кухню. Сказала, что перезвонит позже. Кто? удивился Гарри. Дженни Леонард, ты ее не знаешь? Первый раз слышу. А что она хотела? Понятия не имею. Он пожал плечами. А ты чем будешь заниматься, Солнышко? Еще не решила. «Так всем понемножку. Работы хватает». «Смотри, не слишком перерабатывайся», — заботливо сказал Гарри, обнимая меня. «Ты теперь должна думать не только о себе». Как только он вышел, я скрыла номер и позвонила ему в офис, чего не делала уже много лет. В рабочее время я всегда звонила Гарри на сотовой. «Добрый день. Офис Гарри Шеридана», — ответил молодой, хорошо поставленный женский голос. «У меня от волнения свело живот». «Господи, что и делаю?» «Здравствуйте. Могу я поговорить с мистером Шериданом?» «Извините, его сегодня не будет в офисе. Что ему передать?» Я лихорадочно соображала. «Это Руби?» «Нет, я Сара Армстронг. А вы могли бы позвать Руби?» «Хотела у нее кое-что спросить». Я понятия не имела, что можно у нее спросить, просто хотела услышать голос. «Руби здесь больше не работает?» — сказала Сара. Теперь личный ассистент мистера Шеридана я. Чем могу помочь? Интересно, он ничего не говорил. Спасибо, ничего не нужно, я позвоню ему завтра. Я сбросила звонок и набрала отдел кадров. Здравствуйте, меня зовут Сьюзан Форест. Я только что проводила собеседование с Рубидин и забыла спросить у нее, когда она начала и закончила работать в вашей компании. Можно попросить вас уточнить даты? Мужчина, ответивший на звонок, казался очень молодым. Я знала почти всех сотрудников компании и попыталась вспомнить, кто работал в кадрах. Наверное, это стажер, который пришел в июнь. В базе данных ее нет. Она устраивалась через агентство Мерси. Точные даты надо спросить в бухгалтерии. Он помолчал и добавил. «Я не имею права разглашать такую информацию по телефону». У меня возникло стойкое подозрение что я могла бы вытянуть из паренька гораздо больше, если бы между нами не стояли его начальство и бухгалтерия. «О, не беспокойтесь», — добродушно произнесла я. «Позвоню Руби позже. Она сейчас за рулем сказала, что едет на пару дней в Лондон. Я просто подумала, не вспомните ли вы, когда точно она ушла, чтобы заполнить до конца анкету?» «Ну, это я знаю и так», — обрадовался он. «В пятницу, 21 июня». «Большое спасибо. Вы меня очень выручили». Я задумалась. Она ушла с работы в тот же день, что и с дома. В тот самый день, когда я узнала о беременности. Я не верю в совпадение.